Голова 54. Всю дорогу до поворота к лавке магических сладостей Сильвер шёл как в воду опущенный. Конечно, он держал голову высоко и делал вид, что всё в порядке, но ни ней прервал затянувшегося молчания. Мужчины подошли к перекрёстку. Сильвер остановился и хмуро сказал: Луни, что тут можно сделать? Ты же мой казначей, ты должен знать. Ведь ты понимаешь, что с алари Лири, с алари этот долг не выплатить. Сколько там полагается на его погашение? Луни скривился. Надо хорошо покопаться в сводах законодательства, но обычно не больше тридцатницы. Сельвия побледнел. А в случае, если долг не будет выплачен, то земля выставляется на продажу, я правильно помню? Правильно. внул Луни и развёл руками. На щеках бургомистра заходили желваки. Неужели ничего нельзя с этим сделать? Он непроизвольно сжал кулаки. "Успокойся, Сильвер", негромко сказал Луни и нахмудился. "Я прямо сейчас вернусь в магистрат и основательно займусь этим вопросом. В конце концов, могут же быть особые обстоятельства, наверняка", пробормотал он и быстро повернулся. Глаза у него заблестели, как маг-теоретик Лунитич чрезвычайно любил решать нетривиальные задачки. Правда, эта задача с магией была совершенно не связана, но была нетривиальной, и Луни будет не Луни, если он не найдёт приемлемого решения. В конце концов, он действительно козначей. Сильверу достаточно было только посмотреть на быстро шагавшего и размахивающего длинными руками Луни, как на сердце у него полегчало. Похоже, его посетила какая-то идея. Или ещё нет? Ведь Лунь не так любит необычные и сложные задачки решать. Вон как руками размахивает. Значит, взялся за решение и обязательно его найдёт. Бургомистр заправил за уши растрепавшиеся кудри и поглубже натянул шапку. Посмотрел ещё раз на злосчастное письмо и быстрым шагом направился к лавке. Ведь он обещал зайти вечером и позаниматься с этим её домовым. Обещал же, значит, зайдёт. Правда, письмо лежало в кармане тяжёлым грузом. А ведь она спросит насчёт долга. Спросит обязательно. Что же я ей скажу? Сильвер вздохнул. Как говорил батюшка, правду и ничего, кроме правды. пробормотал он, подходя к дверям. Но не успел он толком к ним приблизиться, как дверь сама распахнулась, и в проёме показалась маленькая кругленькая домовушка в странно повязанном платочке. "Не сюда, не сюда, уважаемый." Проворчала она, но в маленьких глазках ее плескалась улыбка. «Тут они положено, только хозяйкин вход. Сами понимаете, чай маг, потоки нельзя беспокоить посторонним». Сильвер едва сдержал улыбку. «Конечно, уважаемая, куда прикажете пройти?» Из-под руки домовушки показался маленький толстенький человечек. «Боровичок, наверное», — подумал Сильвер и тут уже не сдержал улыбки. Боровичок, а это был, конечно, именно он, вышел вперёд супруги и радостно пробасил: "Это, лир-бургомистр, обойдите слева дом вот наш. Там дверь увидите, точно не пройдёте мимо. Куст ещё жасминовый рядом большой такой". "А где же сама Салара? Почему не вышла?" вдруг подумал Сильвер. "Там вот наша хозяйка вас и встретит", сказал Боровичок и радостно сверкнул глазками. Сильвер пожал плечами и пошёл налево. Действительно, рядом с жасминовым кустом, покрытым белыми, одуряюще пахнущими цветами, обнаружилась ещё одна дверь. Мужчина обошёл куст, который тотчас осыпал его белыми лепестками, и негромко постучал. Дверь почти сразу открылась, и в её проёме показалась она Салара. Сердце мужчины замерло и застучало с удвоенной силой. "Таня же", она затрепетала. Щеки её вспыхнули, и девушка опустила глаза. «Добрый вечер, Лир Сильвер. Проходите, пожалуйста. Мы с Беревичком вас ждем». А потом резко подняла голову. «Скажите, что там с долгом? Он и правда не выплачен?» Она прижала руки к груди и посмотрела на него таким взглядом, что у Сильвера язык не поворачивался сказать ей правду. Он пожал плечами и вздохнул. «К сожалению, не выплачен». Таня вздрогнула, и руки у неё опустились. Сильвер поспешил добавить: "Но я уверен, что этот вопрос может решить Луний. А мой помощник, наш казначей, прекрасно знает законы". Таня облегчённо выдохнула и тут же выпалила: "Лер Сильвер, а можно узнать насчёт рассрочки?" Бургомистр удивлённо на неё посмотрел. "Рассрочка? Никогда не слышала о таком. Что это понятие предполагает?" Таня запнулась. Бож, у них и понятия такого нет. И смотрит он так, сейчас спросит ещё, откуда я знаю, что это такое. Ну вот, точно поймёт не дурак ведь, что я не я. Она умоляюще посмотрела на Сильвера, и тут её глаза окончательно приобрели свой натуральный цвет. Сильвер задохнулся и понял, что совсем теряет голову. Девушка смотрела на него так, что он был готов сделать для неё всё. Но убитые в Академии знания не дали ему потерять голову окончательно. Бургомистр прекрасно помнил, что в курсе, как узнать и намерянина в факультативном, говорилось, что как раз изменение цвета глаз – один из основных таких признаков. Он замер. Таня опять смущенно потупилась. «Надо что-то делать. Скорее переключить его внимание. Вот что! Что с ним что-то происходит!» И она громко крикнула. «Боровичок!» Домовой мгновенно материализовался, да не с пустыми руками, а с той самой тяжелой книгой, которую ему дал знакомый домовой из Академии. Сильвер потрясенно поднимает бровь. «Позвольте, Боровичок, кажется, а вот эта книга мне давно знакома!» Он мечтательно улыбнулся и подошел к присмиревшему домовому. «Как же, как же! Ведь она из Академии, не так ли? Неужели старый лихарь дал ее вам?» Боровичок смущенно кивнул. — Так это, на вечерок только дядька Лихарь разрешил. Сильбер ухмыльнулся и кивнул. — Вы уже начали ее изучать? Первую главу освоили? Боровичок солидно кивнул и смущенно спросил. — Вот только мы про наведенные порталы не понял я. Глаза Сильбера засияли, как давно он не был в родной стихии. — Давайте сюда учебник, я вам все сейчас объясню. И оба чуть не стукнулись лбами над раскрытой книгой. Таня облегченно вздохнула. Платили, но слава богу, и от себя удалось внимание отвлечь. Наконец, совсем стемнело. Тут же в комнату заявила Сяня Кеюшка. «Ах, Лир Сильвер, время-то уже позднее!» Она подбоченилась. «Не гоже в такой час ни женатому мужчине находиться в комнате незамужней девушки. Вот что я скажу!» Сильвер, которого оторвали от любимого дела, вздрогнул. Бревичок потёр глаза. Таня смутилась и из подтишка погрозила Никешке кулаком. Бургомистр пришёл в себя. Действительно, мне и правда пора. Вы провозите меня? Он посмотрел на Таню, и она вздрогнула. Сильвер смотрел прямо на неё, глаза в глаза. Вот чёрт. Её глаза совсем потемнели. Не лжили они Мирянка. Недаром ему казалось, что Салора слишком уж переменила к нему своё отношение. Вот она что. Значит, сейчас перед ним совершенно другая девушка, даром что с той же самой внешностью. Таня накинула на плечи лёгкую накидку и вышла с ним на заднее крыльцо. Ах, как же ваш любимый тортик? ахнула она. Медовик уже готов. Подождите, Лирсиэль, я сейчас мигом его принесу. И тот сервер не понял, что с ним произошло, на слова эти сорвались с языка помимо его воли. Подождите. Подождите, Лира Салара. Он посмотрел на неё, не отрываясь, и вдруг тихо спросил: "Вы кто? Ведь вы не Салара на самом деле. Я прав?"